Глава двадцать вторая. «А ну говорите, куда мы его красавцы утащили, гарпии проклятущие!» С палкой в руках ринулась на них девушка, стоило им выйти из портала. Группа захвата резко рассредоточилась, чем немного дезориентировала буйную, но ненадолго. Она впилась взглядом в смерть, вспомнив, что та крутилась возле ее возлюбленного. Мара уже пожалела, что накинула другой облик. В устрашающем виде ее бы никто не рискнул гонять. А еще она думала, что вечер, плавно переходящий в ночь, у нее неудачный. Вначале от своего реквизита отхватила, затем метку приобрела, и окончательный аккорд — ее собралась поколотить палкой взбесившаяся домовая. «Кого? Смерть? Палкой? Кошмар, куда вселенная катится?» — возмущалась работница потустороннего мира, откупоривая пузырек с порошком. «Ты бы это...» Орудие устрашения убрала, иначе тебя сейчас нашинкуют, как капусту. Перешла к мирным переговорам Клавдия. Не уберу, пока мы его не вернете. Перехватила домовая половчей палку, намереваясь шмякнуть ею смерть. Мар, ну этот маскарад, доставай свой инструмент, так переговоры быстрее пойдут в нужном русле, сказала Клавдия и начала отвлекать девушку, пока Захаровна бесшумно подкрадывалась к ней стыла. К, только девушка хотела спросить. Какой к чертям маскарад, как была схвачена! Мара, порошок! воскликнула Захаровна, хватая домовую за шкирку. Смерть резко сделав выпад, обсыпала плененную содержимым из пузырька. Ну что, да выступалась, шмокодявка? Ехидно поинтересовалась захватчица после того, как девушку отработали средством против магии. Домовая, как поняла, что магия стала ей недоступна, перепуганно посмотрела на группу захвата. Что вам от нас нужно? Спросила дрожащим от страха голосом. «У нас купец, а ты товар», перешла к сватовству Клавдия, правда, немного переиначила слова. Как «Какой купец?» Еще пуще перепугалась домовая. «Клав, да что ты, девки, мозги плавишь?» Влезла Зинаида. «Короче, так, деточка, расклад таков. Нам позарез нужен домовой, а ему ты. Говорит, если любовь мою не украдете, работать на вас не буду». «Сама понимаешь, пришлось идти на крайние меры. Так что говори, где твои маяки-амулеты и айда к хоббиту, страдающему любовной лихорадкой». «Уф», — выдохнула девушка, «а я думала, что вы в рабство собрались нас продать». «А тут еще и рабство есть», — ужаснулась Клавдия. «Ага, только о нем мало кто знает. Некоторые маги совсем страх потеряли, творят, что вздумается. Вначале ведьмы звели». «А теперь на другой волшебный народ позарились. Им наша сила нужна, чтобы свою поддерживать». «Ишь, чё творят супостаты! Считай, у детишек магию силком отбирают бандюги проклятущие!» Покачала, сокрушаясь головой Зинаида. «Кончай сокрушаться! Пойдём привязку заберём и домой, ночь на дворе, а мы всё тут топчемся, можем ненароком привлечь внимание к себе. Стоим тут, как четыре тополи на плющихе!» По поводу этого переживать не нужно, я полок накинула» хмурясь, сообщила смерть. Новость о том, что некоторые маги перешли на сторону тьмы, ее сильно взволновала. Выходит, им будет сложнее, чем она рассчитывала. А еще поняла, что ее замена скрывает сей факт, у кого насильно отнимают силу, те долго не живут. И смерть этого мира должна была это знать. Дела. И насчет артефактов тоже не нужно переживать. Они у меня с собой. Оживилась девушка. «А зачем ты их с собой таскаешь?» – удивилась Зинаида, опуская ее на землю. «Так мне бабка приснилась три года назад и сказала, чтобы я до этой поры своего не подпускала и артефакты подменила, а настоящее собой носила. Мол, скоро придется в бой вступать с этими... как их... супостатами!» – позаимствовала она слово у Семеновны. «Вот и славненько!» – потирая руки, произнесла Зинаида. Ты это, девка, сразу в объятии кузьми Кузьме Петровичу не прыгай. Поломайся, малеха». Она замолчала, прикидывая, сколько нужно времени для приличия. «Минут пятнадцать будет вполне достаточно, но дольше не затягивай». Извелся он, бедный. Даже со смертью рискнул в перепалку вступить, требуя украсть тебя. «Да вы что?» — схватилась та за сердце. «А смерть что?» «А что я?» — автоматически ответила Мара, пребывая в невеселых думах. «Не поняла?» Ошарашенно уставилась на косточку девушка. «А что тут непонятного? Муж и жена, одна сатана. Он торговаться рискнул, а вот ты...» «Да ладно!» — охнула валькирия с ноготок и заискивающе запричитала. «Прошу прощения, неувязочка получилась. Кто ж знал, что вы... это...» «Ой, только не начинай!» — отмахнулась Мара, открывая портал. «И прими совет Зины. Сразу на Кузьму Петровича не кидайся!» «Зачем мне на какого-то Кузьму Петровича кидаться?» «Не на какого-то, а на своего. Имя мы ему такое дали», — хохотнула Клавдия, направляясь к порталу. «Хочешь, и тебе дадим. Груня, например». «Груня», — задумчиво произнесла девушка. «А зачем мне второе имя?» «У нас в мире раньше два имени давали. Одно при рождении, но его было нельзя никому говорить. А вот вторым пользовались в миру. А делалось это для того, чтобы порчу навести не могли» или запутать нечистого. «Так у нас тоже нельзя говорить настоящее имя», начала она, затем замерла и сдавленным голосом. «Что значит в вашем мире?» «Клав, я вот сейчас иду и думаю, мне бы серп и молот. Серпом тебе язык укоротить, а молотом...» «Девчонке память отшибить», возмущенно заворчала Зинаида, злясь на подругу. «Ой, не начинай! Считай, они члены нашей подпольной ячейки!» Отмахнулась отворчание подруги, обвиняемая. Зарождающийся конфликт пришлось остановить. Им предстояло насладиться встречей влюбленных. «Грунь, ты только не сильно его бей. Тряпкой половой погоняй для порядка, что ли. что я совсем дура своему мужику увечья наносить?» «Мужик у нас в мире на вес золота», ответила она, внимательно осматривая новые владения. «И у вас тоже?» – удивилась Зинаида. «Ага». Кивнула ища глазами своего красавца. Клав, слушай, если тут с мужиками напряг, может от своих избавляться, не будем. А если они из этих супостатов, тогда как? Думаешь, не сможем перевоспитать? Зин, ты мозги включи. Как можно здоровенного мужчину перевоспитать? Его проще убить. С укором посмотрела она на подругу. И то верно. Тогда этот вопрос оставляем открытым. Будем действовать согласно обстановке. Если что. «Умар и косу в аренду возьмем!» «Да что вы к моему реквизиту пристали!» – встрепенулась смерть. «А тебе что, жалко, да?» – перешла в наступление Клавдия. Их перепалку прервал грозный вопль Груни. В полуспора они и не заметили, что она выследила жертву и уже подобралась к ней близко, держа в руках тряпку. Откуда она ее взяла, история умалчивает. «Ах ты, кабелина бородатая!» «О, а об этой причине для скандала я как-то не подумала. Молодец, девка. Ловко придумала. Марку держит». И с огоньком объясняет политику партии. После такого Кузьма Петрович сто раз подумает, прежде чем вызвать ревность Груни. Рассмеялась в голос Зинаида, наблюдая, как девушка гоняет по двору домового. Пока новая ячейка общества выясняла отношения, Мара стояла мрачнее тучи, и это не осталось незамеченным. Что стряслось-то?» — спохватилась Клавдия. Смерть тяжко вздохнула и выложила свои подозрения, как на духу. После ее повествования грустно стало уже всем троим. Но недолго. Эта троица не умела долго поддаваться пагубному чувству. «Я же говорила!» — вновь показала пальцем в небо Клавдия. «М-да...» Нам нужно постараться быстрее силы вернуть и узнать, кто-то падла, что козни тебе Мара строит.